Глава девятая. Лошадиное чутье или улика ускакало прямо у нас из-под носа. Каким-то образом гнездовцам удалось проработать еще два часа, не обменявшись и двумя десятками слов. Слышалось лишь «давай следующего» или «тавро суда». Наверное, большинство парней чувствовали себя виноватыми, что не вступили за мизинчика, а я пытался определить, Тоже из них не чувствует вины? До меня сразу дошло, что старый прав насчет доносчика. Конечно, по красным глазам и хмельному запаху можно было легко догадаться, кто именно дорвался ночью до запасов спиртного в замке. Но откуда бы паук узнал, что мизинчик — болтливый баламут, если Макферсонам не передали наш разговор за завтраком, а значит, кто-то донес? проще всего было бы указать пальцем на шведа. Он работал на ранче еще до нас и вполне мог бы сбегать кули, как только мы направились на работу. Но если учесть, что английский был для повара даже не вторым языком, а пятым или шестым, с трудом верилось, что он годится на роль осведомителя. Так как мизинчик по очевидным причинам тоже исключался, как и мы с братом, под подозрение подпадали Дилда Джон, Глазастик, Всегда Пожалуйста и Набекрень. Увы, когда я припомнил все отлучки соседей за седлами и лошадьми, а также походы в сортир, то понял, что в то или иное время донести мог каждый из них. В конце концов, я мысленно назначил главным подозреваемым Всегда Пожалуйста, на том зыбком основании, что он злобный сукин сын. Несмотря на раздражение на брата, я все еще не смирился с тем, что мы остались в стороне. В этот момент мне больше всего на свете хотелось узнать, что у старого на уме. Но выяснить это не было никакой возможности, потому что мы таврили телят вместе с глазастиком и намекренем, и оба постоянно крутились рядом. Я мучительно думал — Как бы остаться с Густавом наедине? Как вдруг братец вскрикнул «Твою ж мать!» и ухватился обеими руками за правую ногу. Мы только что скрутили телку и, схватив ее за голову, завалили на бок. Похоже, прямо старому на ногу. Так как для ковбоя нет ничего забавнее, чем боль и унижение ближнего, при виде моего брата, своим прыгающего на одной ноге, парни радостно заржали. Как обычно, всегда «пожалуйста» первым подал голос. «Сыровата кожа для сапога. Куда ты торопишься?» «Точно!» — крикнул Дылда Джон от костра, где он сменил мизинчика. «В этом сапоге еще полно говядины! «Ха-ха!» — рявкнул в ответ Густав, делая нетвердый шаг к ограде. «Помоги-ка, брат!» Я обхватил его за плечи, и мы неуклюже заковыляли в дальний конец загона. Старый сел на землю и принялся стаскивать сапог. «Вот чёрт! Да чего же больно!» А потом намного тише брат добавил. «Давай быстрее. О чём ты хочешь спросить?» «Что?» Густов разулся и начал разглядывать пальцы ног, будто хотел убедиться, что все они на месте. «Я же вижу, что ты вот-вот лопнешь от вопросов. Ну так валяй, спрашивай!» «То есть ты специально уронил телушку себе на ногу?» Да не ронял я ее никуда, а теперь выкладывай. Не для того я старался, чтобы сидеть здесь и в ладушки играть. Я издал тихое рычание. Даже идя мне навстречу, братец не мог обойтись без высокомерия. Ну ладно, сдался я. Почему ты так долго не возвращался ночью? Ты не заметил вчера утром, что кое-чего не хватает? Того, что мы должны были найти, когда закапывали Перкинса? Не знаю. Головы? По-моему, обычно у людей на шее голова, а Перкинс свою где-то потерял. Я не говорю о самом теле. В голосе Густова проскользнула нота раздражения. Я говорю о. а а Я кивнул, пристыженный, что меня пришлось подталкивать в нужном направлении. Его лошадь. Пудинг. Ну, слава богу, я уже начал за тебя беспокоиться чтобы подумать о лошади, не нужно быть детективом. Это же ковбойское дело. Ну ладно, и что дальше? Мне хотелось поскорее отойти от темы моей умственной отсталости. Если бы Пудинг упал в грозу, от него осталось бы еще большее месиво, чем от Перкинса. Но если Пудинг не упал, то он великолепно объезженный и умный, как овчарка. Вернулся бы к конторе, чтобы с него сняли седло так ты ходил искать коня и нигде поблизости не нашел. Может, он где-нибудь в холмах резвится на воле или лежит плоский, как сковорода. Не исключено. Но если так, кто-нибудь рано или поздно на него наткнется. А если нет? Грубейшая ошибка — теоретизировать, пока не собраны все улики. Это искажает конечные выводы. «И как же ты думаешь собирать улики, когда за нами следят?» Старый начал натягивать сапог, старательно корчась и гримасничая, якобы от боли. «Еще не придумал как», — шепнул он. «Одно ясно. Нам надо остерегаться. Знал бы я, что Ули с таким тщанием присматривает за нами...» Густав замолк, предоставив мне гадать, что было бы в таком случае. Брат. Остался бы ночью в койке? Забыл бы свои детективные идеи? Закрыл бы глаза и уши и отключил мозги, как требовали Макферсоны? Вряд ли. Случай с Мизинчиком говорил об обратном. Братец не любит ввязываться в драки, но не стесняется вправить мозги наглецу, который не отличает добра от зла. В другое время он наставил бы паука на путь истинный, «Кон мачо густо» и «кон мачо» ударами по морде. А сегодня стоял и смотрел, как человека избили и выжгли на нем тавро, и, мало того, не дал вмешаться и мне. Вспомнив о мизинчике, я снова не на шутку распалился и уже собирался выдать старому обжигающую правду, наплевав на чертова доносчика, но всегда, пожалуйста, своим криком избавил моего брата от праведного огня. «Эй, Верзила, давай за работу! Если твой брат не умеет беречь ноги, это не значит, что ты тоже можешь бездельничать!» «Вдвоем будем работать!» — отрезал старый, поднимаясь на ноги. «Если посижу здесь еще немного, вы такого наворотите, что неделю потом за вами переделывай!» Густов притворно похромал к середине короля, и парни разразились новой порцией насмешек над его мнимой неуклюжестью. После этого мы обменивались словами исключительно о и свежеотрезанных причиндалах. Если нас кто и подслушивал, то вряд ли счел бы нужным передавать наши реплики Ули. Несмотря на якобы больную ногу, о которой брат помнил гораздо дольше, чем смог бы я, Густов вызвался ухаживать за верховыми лошадьми вечером и следующим утром. Каждый раз, возвращаясь, Он смотрел на меня и чуть заметно качал головой. Я знал, что именно он ищет, и понять его знак было не так уж сложно. Пудинг так и не вернулся.